Глава 64. Не пожелай зла. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Естественно, мне даже не подумали оказать медицинскую помощь, видимо, все таки подозревая с моей стороны симуляцию. Спасибо, хоть воды принесли. Есть я тоже хотел довольно сильно, однако не стал унижаться и просить. Но хуже всего был не сам факт подобного обращения со мной, А то, что он означал, Туз, видимо, еще не решил, стоит ли оставлять меня в живых. Возможно, он сомневался, но не в том, потерял ли я силу, а в том, вернется ли она ко мне. Если он решит, что я теперь для него бесполезен, нам с Мишкой не жить. Я сидел в отведенной мне комнате и ждал. Мне было плохо не только на душе, но и физически. Кровь не шла, но раны и ушибы зверски болели. Сил по-прежнему не было. Развалина, да и только. Если придут меня убивать, я не уверен даже, что смогу подняться, чтобы принять смерть стоя. Жалкий конец для эмага. И на что, если задуматься, я потратил этот дар. Да, помог излечиться нескольким десяткам человек, но и на тот свет отправил немало. равновесие добра и зла, так сказать. Надеюсь, хоть Моргана жива. Она, пожалуй, была лучшим, что я сделал в этой жизни. Ощущение полной беспомощности меня просто убивало. За год я успел от него отвыкнуть. Впрочем, привыкать к нему снова мне в любом случае не придется. либо Эмаги вернется, либо меня пристрелят. Конечно, лучше бы первое. Ожидание длилось около трех часов, по истечении которых в мою комнату, которую я мысленно уже крестил камеры смертников, вошли трое быков. Двое из них держали пистолеты. А третий зашедший последним что-то нёс в руке. Ну вот и всё, подумал я, но как выяснилось, ошибся. По крайней мере, немедленно меня убивать не собирались. Третий принёс DVD-диск, который тут же вставил в привод компьютера. Что там? спросил я, кивнув на ком. Сейчас увидишь, с глумливой ухмылкой отозвался один из быков. И мне в этот миг Остро захотелось, чтобы меня пристрелили до того, как я увижу содержимое диска. Сердце сжало причувствие еще более страшные, чем ожидания неминуемой смерти. От первых же кадров по спине пробежал мороз. Там был Мишка. Он сидел в комнате, напоминающей мою. Лицо его выражало полное отрешение. В отличие от меня, он, похоже, ни разу не покидал этих апартаментов. Успел уже обо всём передумать. Преодолел этапы злости, тревоги и страха, а теперь им завладела усталая обреченность. Когда дверь открылась, он с надеждой вскинул глаза на вошедших, видимо, считая, что любое изменение будет лучше тоски, во власти которой он пребывал. Как же он ошибался. Вошедшие были вооружены пистолетами. Первый из них поднял свое оружие, и мой друг побледнел. Бык выстрелил ему в колено. Мишка закричал от боли. Второй выстрел пришелся в другое колено. Затем настал очередь локтей. Охваченный ужасом, я не мог отвести глаз от экрана. Если бы я был в состоянии, то бросился бы на мерзавцев, стоящих рядом со мной, и с довольными улыбками наблюдающих за моей реакцией, но сил не было. Мишка уже не кричал, видимо, сорвал голос. На моих глазах выступили слезы боли, отчаяния и бессильной ярости. Зачем они показывают мне это? Решили поглумиться напоследок? Рассчитаться за тот страх, что они испытывали каждый раз, заходя ко мне в комнату? Мне было все равно. Лютая ненависть к ним заглушила во мне все другие чувства. Миша умирал, а в бездонной пустоте внутри меня с каждой секундой его агонии стало расти нечто темное и страшное. Я не сразу понял, что это такое, а между тем Подстёгиваемая страшным зрелищем на экране и моей нестерпимой жаждой мести, ко мне возвращалась э магия. Я полагал, что она должна была вернуться существенно позже, но эти твари, решив поиздеваться надо мной напоследок, совершили роковую ошибку. Жгучее цунами беспощадной ненависти нарастала внутри меня медленно, но неотвратимо. А боль и ужас, изливавшиеся на меня с экрана, подпитывали ее. Так что я смотрел, не отрываясь, хотя больше всего на свете мне хотелось отвернуться и зажать уши. Наконец, видимо, насытившись мучениями моего друга, кто-то из убийц выстрелил ему в голову. Экран тут же погас. Я увидел, как нарочито медленно стали поднимать своё оружие мои палачи, даже не подозревающие о том, Что судьба уже поменяла нас ролями. Я со всей страстью, на которую только была способна моя израненная душа, вопреки всем известной библейской заповеди, желал им смерти и при этом совсем не чувствовал за собой вины. А так как Эмаги уже вернулась ко мне, то мое пожелание тут же реализовалось. Отрицательная волна хлынула из меня на пару секунд опередив их выстрелы. Они слишком долго всматривались в мое лицо, надеясь насладиться выражением ужаса и отчаяния, но нашли только ненависть. Их размололо в кашу, а не разнесло в пыль, лишь потому, что я в последний момент придержал силы, чтобы сберечь ее на остальных. Как выяснилось позже, сделал я это напрасно. Внутри меня, подобно вулкану, бурлил, казалось, неиссякаемый источник отрицательной энергии. Не услышав ожидаемых выстрелов, в комнату сунулись еще двое быков. Они умерли мгновенно. Будь моя воля, они бы мучились не меньше мишки, но что-то подсказывало мне, что времени у меня не так уж много. Я попытался сосредоточиться, чтобы вызвать хоть малую толику положительной энергии для заживления ран и восстановления сил. Но куда там? В бушующем во мне море ненависти не было места ничему другому. Тем не менее, я с удивлением обнаружил, что раны мои больше не болят. А сделав попытку подняться, Убедился, что и это получилось довольно легко. Второй уровень дошло до меня. Теперь и э магия работала в режиме заживления автоматически, не требуя моего сознательного участия. Но это прозрение тут же сменилось настойчивой мыслью: убить их всех. Отрицательная энергия переполняла меня так, словно она копилась долгие месяцы. Ее требовалось выплеснуть, а вокруг было полно подходящих для этого объектов. Я вышел в коридор Никого. По-видимому, ко мне не явились в Питером, полагая, что для убийства опустошенного Эмага этого более чем достаточно. Но ошиблись. Коридор перегораживала дверь. Я подбежал к ней и подергал ручку. Закрыто. Я бы рассмеялся, если бы не был так зол. Дверь закрыта. От меня. одно мгновение концентрированная волна разнесла ее в щепки, а затем оттуда раздались выстрелы и засвистели пули. Одна из них ужалила меня в плечо, зато остальные миновали. уроды. Волна немочи прокатилась по этажу, заставив всех людей по ту сторону двери почувствовать себя очень плохо. Я шагнул в проем, уже не опасаясь. Больше никто не стрелял. Двое стояли на четвереньках, их выворачивало наизнанку, а еще один прижал пальцы к вискам, закатив глаза от дикой боли. Следующая волна совершила акт милосердия, прикончив всех троих. А теперь скорее к выходу. Сволочи. Удар и магии смел выскочившего на свою беду с лестницы на этаж одинокого бандита, смел вместе с дверным проемом и частью лестницы. У меня в голове мелькнула мысль, что в этом деле лучше бы без фанатизма, ибо действуя таким образом, я запросто мог отрезать себе выход и сотворить для Игоря Логинова шикарные надгробье из обломков этого здания. Но это здравая, в общем-то, мысль. Тут же исчезла, захлебнувшись в волне, ненависти. Гады. Для профилактики я почистил лестницу волной немочи. Кто бы на ней ни не находился в ближайший час, им будет явно не до меня. Спускаться по наполовину обрушившейся лестнице было довольно опасным трюком. Я поминутно рисковал сломать себе ногу, а у меня были большие сомнения в том, что регенерация сработает достаточно быстро, учитывая, какой океан отрицательной энергии бурлил во мне скоты. Еще два бандита, сунувшиеся на лестницу со второго этажа, были мгновенно превращены в фарш уже боевой волной. Больше до самого выхода никто не пытался преградить мне путь. Лишь у двери на улицу я столкнулся с троицей быков. Увидев меня, они замерли от ужаса, даже не сразу вспомнив об оружии. Их я умертвил походя и выскочил из здания, а распахнув дверь пинком. Отойдя от него на безопасное расстояние, я обернулся. Твари. Более ничем не сдерживаемая ненависть изливалась из меня потоком. Эмагия мяла и корежила массивное кирпичное здание, словно оно было из картона. Люди в поисках спасения выбегали из дверей и даже выпрыгивали из окон но тщетно. Отрицательная волна просто перемалывала их. В этот момент я забыл, что такое жалость. Редкие прохожие останавливались и с изумлением и ужасом наблюдали за жуткой картиной. Разумеется, никто из них даже помыслить не мог, что все это как-то связано ни с чем не примечательным парнем, который просто стоял и глядел на дом. Естественно, в отличие от магов из книг для применения своей силы я не использовал ни эффектных жестов, ни магических артефактов, и не произносил заклинаний, а просто силу своих эмоций за счет способностей, данных мне природой, трансформировал в энергию. В данном случае в энергию разрушения и смерти. Через минуту максимально интенсивного излучения дом начал рушиться. Убедившись, что процесс необратим и вскоре тут не останется ничего, кроме развалин, я для верности выдал еще один отрицательный импульс максимальной мощности, а затем замкнул энергию внутрь себя и двинулся прочь под аккомпанемент грохота и криков. У меня еще было на что потратить свою силу. В кармане лежала бумажка с адресом, где держали Мишу. Перед глазами вдруг Возникли кадры его мучительной смерти, показанные моими тюремщиками. Волна острой душевной боли накатила внезапно и свирепо, так что я сжал зубы, чтобы сдержать просившийся наружу стон рычания, и слегка замедлил шаг. Ногти мои впились в ладони. "Задержись, Миха", проговорил я мысленно, обращаясь к душе погибшего друга. "Не уходи. Прости, что не удалось тебя спасти. Но не будь я, Эмак, если твои убийцы вскоре не получат сполна." Я хочу, чтобы ты это видел. Говорят, что месть сладка, но я с этим не согласен. В жизни не пробовал ничего горше. Но в память о своем друге я выпью эту чашу до дна.